Откуда ему было знать, как можно в всласть повеселиться на земле? Он рассчитывал, что дедёк ему всё покажет. «Хочешь знать, кем ты был раньше? Откуда ты? Кто ты такой?» — сказал босс дедьку. Дедёк продолжал стоять по стойке смирно, без единой мысли в голове, и не мог даже извлечь пользу из того, что босс мог ему выдать. Да и босс распинал не ради него. Просто хотел убедить себя, что на земле рядом с ним будет напарник, друг, приятель. Ты брат, сказал босс с ненавистью, глядя на детька. Ты был таким счастливчиком, каких мало. Там на земле ты был король. Как и большая часть информации на Марсе, сведения босс были отрывочные, неформные. Он сам не мог сказать, откуда, собственно говоря, он эти сведения получил, подхватил среди фонового шума армейской жизни. Он был слишком хорошим солдатом, чтобы ходить до да расспрашивать, пытаясь раздобыть побольше сведений. Солдату много знать не положено. Так что про дядька Бо знал очень немногое. Только то, что когда-то дядек был счастливчиком, остальное он причинил сам. Понимаешь, — сказал босс, — ты мог иметь все, что вздумается, вытворять, что вздумается, ходить во все места, куда тебе вздумается. Расписывая чудо необычайной удачливости детька на земле, босс поневоле выдавал гнездящийся в глубине души страх перед другим чудом. Он был бесповоротно. Суеверно убежден, что его самого на земле ждут сплошные неудачи. Босс, наконец, произнес три волшебных слова, в которых для него сосредоточилось все счастье, какого человек мог достичь на земле ночные рестораны Голливуда. не Голливуда, и ночных ресторанов он их в глаза не видал. Эх, брат! — сказал он. — Ты же шлялся по ночным ресторанам Голливуда день и ночь напролет. — Да, брат, — сказал босс отключенному от действительности дитьку, — у тебя было все, что нужно человеку, чтобы жить на земле в свое удовольствие. И при том, ты знал, как надо жить, понял? — Брат ты мой... — сказал босс детьку, стараясь скрыть жалкую бесформенность своих мечтаний. — Пойдем мы с тобой по самым лучшим ресторанам. Закажем себе самую лучшую еду и водиться будем с самыми лучшими людьми вращаться в высших кругах. Уж мы повеселеемся на славу, покутим, погуляем. Он схватил детька за руку. Кчалов взад пьёт: Напарники, вот мой кто приятель. Мы брат прославимся на пару, везде побываем, всего отведаем. Вот сам счастливчик, где дёк его напарник босс. Сказал босс, высказывая то, что ему хотелось бы услышать от землян на оккупированной земле. Вон на невисялые как пара пташек. И он ухмылялся и ворковал: Представляя себе счастливую, как пташки, парочку. Улыбка на его лице внезапно погасла. Все его улыбки были недолговечны. В самой глубине души босс до смерти боялся. Он до смерти боялся потерять свое место. Он не мог взять в толк, как он на это место попал. Как сподобился такой честь он не знал, кто удостоил его такой честь Босс даже не знал, кто командует подлинными командирами. Он никогда не получал приказа. Нет кого, кто стоял бы выше настоящих командиров. В своих действиях босс, как и остальные настоящие командиры, руководствовался, образно выражаясь, подброшенными и пойманными на лету намеками. «Намеками!» которые появлялись в среде настоящих командиров. Когда подлинным командирам случалось собраться поздним вечером, эти намеки им подавали, как лакомые кусочки, с пивом, крекерами, сыром.